«Парень немного старше двадцати. Физиономия чуть перекошена. Слева скулы более плоские, чем справа. Уши слишком большие. Выглядит почти натуральным. Я не говорила уже тысячу лет, и голос мой звучит как шепот. «Ты кто?» «Я знаю, что спросить должна не об этом». Любой на аэреофоре после пробуждения задает иной первый вопрос. «Я твой», — отвечает он. «Вот так дела. Выходит, я мать?» «Мне хочется это обдумать, но парень не дает мне такой возможности. По графику тебя не следовало будить, но Шимпу понадобились дополнительные руки. На очередной стройке возникла ситуация». «Значит...» «Шимп все еще у руля, как всегда. Миссия продолжается». «Ситуация?» – переспрашиваю я. «Возможно, сценарий контакта. Интересно, когда он был рожден и думал ли когда-нибудь обо мне до сегодняшнего дня?» «Этого он мне не говорит», – сообщает лишь «Впереди звезда, в половине светового года». Шимб думает, что она разговаривает с нами. В любом случае, мой сын пожимает плечами. Торопиться некуда. Еще куча времени. Я киваю, но он медлит. Он ждет тот самый вопрос, но я уже вижу на его лице нечто вроде ответа. Наши помощники должны быть не испорченными. Созданными из безупречных генов Укрытых глубоко внутри железно-базальтовой обшивки эри Где им не угрожает смертоносный радиационный ливень фиолетового смещения И все же у этого парня есть дефекты Я вижу их на его лице Вижу, как крошечные пары нуклеотидов в хромосомах Резонируют от микроуровня к макроуровню И делают его чуточку неисправным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 Известно ему, удалось ли Санчесу уладить свой конфликт с бессмертием. Я хочу знать, но не спрашиваю. Таковы правила. Оглядываюсь. Мы только вдвоем? Дик скивает. Пока вдвоем. Если понадобится, разбудим еще. Но... Он замолкает. Что? Ничего. Я сажусь рядом с ним возле бака. Там висят просвечивающиеся клубы и полосы, похожие на замерзший дым с цветовой кодировкой. Мы на краю облака молекулярной пыли. Оно теплое, полуорганическое. Там много разных веществ. Формальдегид, этиленгликоль, обычные пребиотики. Строительные блоки для создания сложных органических молекул. Хорошее место для быстрой стройки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 «Почему он не знает?» «У нас еще половина светового года, напоминаю я. Мы куда-то торопимся?» Уголок его рта дергается. Фоны вылетали по графику. После его команды в баке возникает сгусток фиолетовых искорок, они в 5 триллионах километров перед нами. По большей части все еще сосут пыль, но им повезло. Нашли пару больших астероидов,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 Возможно, здесь все же не очень удачное место для строительства. Я поджимаю губы. Звезда подает нам сигнал. Ты это хотел сказать? Может быть. подает сигнал кому-то. Но он слишком простой для розетского сигнала. Это не сжатый архив. Он не может сам себя распаковать. Это не последовательность чисел бонферони или Фибоначчи, не число Пи. И даже не таблица умножения. Не за что зацепиться. Но все же это разумный сигнал. Нужно больше информации, — говорит Дикс, проявив себя повелителем ослепительно очевидного. Фоны, — киваю я. Э, — При чем тут они? Мы расположим их в виде массива используя много плохих глаз для имитации одного хорошего. Это быстрее, чем запустить туда обсерваторию на большой скорости или изготовить ее на месте. Его глаза расширяются. На мгновение он выглядит почти напуганным, непонятно почему. Но этот момент проходит, и он снова делает нелепое движение головой. «Это отвлечет слишком много ресурсов от строительства, так ведь?» Отвлечет!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 Сотни фонов самовоспроизводящихся роботов станцуют вальс и выстроятся в импровизированную наблюдательную решетку. Еще через 4 месяца у нас может появиться для обсуждения нечто более веское, чем вакуум. Дикс смотрит на меня так, словно я только что произнесла магическое заклинание. «Шимп может управлять кораблем», — говорю я ему, — «но он до омерзения тупой».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 Фоны ее не видят. Я еще не совсем отошла после сна. Не видят что? Последовательность! Голос у него на грани паники. Он покачивается вперед-назад, перемещает вес с ноги на ногу. Покажи. Дисплей разделяется пополам. Теперь передо мной светятся два клонированных красных карлика размером с оба моих кулака каждый. Слева он такой,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 «Отвечает Шимп. При текущем расстоянии до звезды поперечник конуса составляет 3,34 световой секунды». «Увеличь до 100 световых секунд». Изображение разбухает, уничтожая прежнее, разделенное на две части. На мгновение звезда снова заполняет бак, окрашивая все на мостике в темно-красные тона. Затем съеживается, точно съедаемое изнутри».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 «Мы наверняка заметили бы любое небесное тело, достаточно массивное, чтобы удерживать возле себя столько материала». «Не знаю», — признается Шимп. «У меня возникает тошнотворное ощущение, что мне известен ответ». «Настрой поле зрения на 500 световых секунд». «Повысь усиление условных цветов в ближней инфракрасной области». «Космос в баке становится зловеще темным». Крошечное солнце в центре, теперь размером с ноготь, сияет с возросшей яркостью. Раскалённая жемчужина в мутной воде. «Тысяча световых секунд!» – командую я. «Вот оно!» – шепчет Дикс. Краябака теперь вновь по праву занимает дальний космос. Тёмный, чистый, первозданный. DHF-428 располагаются в центре тусклой сфероидной завесы. На такие иногда натыкаешься – это ненужные ошметки звезды спутника, чьи конвульсии извергают газы и излучения на световые годы. Но 428 – не останки новой звезды, это красный карлик, безмятежный и мирный, звезда среднего возраста, ничем не примечательная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 Я жалею, что не подключена к компьютеру нейронным шумтом. У меня уходит целая вечность, чтобы набрать движениями глаз параметры поиска на клавиатуре в голове и получить ответы, которые мне уже известны. Компьютер выдает цифры. ШИМП. Повысь яркость условных цветов для волн 335, 500 и 800 нанометров. Ореол вокруг 428 вспыхивает, как крылышко стрекозы на солнце, как радужный мыльный пузырь. «Оно прекрасно!» — шепчет мой пораженный сын. «Оно способно к фотосинтезу!» — сообщаю я.